Глава шестая. «Щеня Рэм и Мелсович!» громогласно продекларировал Геральт на входе Белый зал, когда каратель подъехал и швейцар открыл дверь Лима. Однако по известным причинам, означенная персона не вышла, а зато выплыли с истинной аристократической грацией Хьюго и Хаюго. И пускай они ни разу даже не пробовали так двигаться, ничто не мешало им обучить этим премудростям нейросеть и теперь пользоваться полученным результатом. Так-то бы никто и не обратил особого внимания на ошибку Геральда. Всё-таки это была не та персона, которой прямо так все и интересуются. Но было здесь несколько человек, поджидавших его непосредственно. «Вы кто такие?» Задала в лоб вопрос, вышедший из здания Димитра. «Мы?» Поинтересовалась у неё Хьюго. «Да, да, вы. И по какому праву здесь находитесь?» Не собиралась снижать напор одногруппницы Рема. «Мы сопровождающие его лица». «Разве трудно догадаться?» – поинтересовалась у неё Хаюга. «Ты как со мной разговариваешь? Ты хоть представляешь, кто я такая?» Яростно прошипела в её сторону Димитра. «Конечно, младшая дочка императора России. Кстати, не познакомишь с папой?» Совсем оборзев, обратилась к ней мелкая. От такого оборота дела принцесса задохнулась от возмущения и растерянности. «А всё-таки, куда делать поджидаемое нами лицо?» – задала вопрос подошедшая девушка. «А вы Ника, её старшая сестра?» — обратилась к ней Хьюго, указав взмахом головы на Димитру. «Извините, не представилась», — ответила девушка и тряхнула копной своих длиннющих, аполисцирующих кислотно-красных волос. «Это вы нас извините. Как-то не приходилось ещё общаться с представителями императорских династий», — произнесла старшая, отзеркали взмах не менее пышный копный волос, только ярко-синего цвета. «По вашему поведению этого не скажешь». «Кажется, ваша наглость не имеет границ». Немного поморщившись, высказала ей Ника. «Что поделать? Мир отторгает скромных. Хьюга, посудомоечная машина системы «Умный дом». Производство компании «Митсубиши».» Выдала в ответ её оппонентка. Обе дочки императора ошарашенно уставились на неё. «Так это из-за тебя наш ректор волосы себе на голове рвёт?» Изумлённо спросила Димитра, отмеряв от первоначального шока первый. К «Как посудомоечная машина?» «Первое, что спросила Ника». «Вы не обращайте на это внимания. Просто наши японские особенности. Да и от Мицубиши в ней немного. А уж после доработки папы, тем более». Вмешалась Хаюга. «А кто у нас папа?» С подозрением поинтересовалась Димитра. «Не своди с ума людей. А то они напридумывают себе не весь что. Её отец как раз Рэм. Но в вашем понимании он к ней имеет весьма отдалённые отношения». Упрекнула свою дочь и заодно дала пояснение Хюгу. «Слушайте, давайте отойдём от входа, а то, подозреваю, к концу вечера так и не узнаем, куда делся друг моей младшей сестрёнки. От ваших же высказываний у меня случится перелом мозга. Да и вообще, люди уже нездоровый интерес проявляют». Предложила свой план действий Ника. «Ещё бы, не каждый день увидишь, как две принцессы с посудомоечными машинами общаются. Так понимаю, внутрь нам путь сейчас заказан. Так какие ваши предложения?» Уточнила Хюго. «Этот ваш упор на то, что вы бытовая техника, уже не смешной», — сердито высказалась Ника. «Сестра, она вовсе не шутит. Если что, даже документы сможет предъявить. Я узнавала, полиция проверяла. Все настоящее», — вздохнув, сказала Димитра. «Да как так-то? Вы же люди!» — воскликнула опять старшая принцесса. На это уже стали даже из дворца выглядывать. «Первое, мы не люди. Второе, может, все же отойдем, как вы предлагали». — ответила Хьюго, указав взглядом на красноречивые поступки окружающих. — Да, да, конечно же. Давайте прогуляемся по террасам. — согласилась Ника. — Ты в каких далях летаешь? — опять пристал дед, известный всем и вся как страшный и ужасный Захаров. — Думаю о том, что ты сказал. — произнес, вернувшись на землю. — Действительно, уж больно увлекся. Просто никак не мог до этого заподозрить, что 300 километров по меркам школы второго круга — это мало. «Да даже на моём карателе это чуть больше часа езды. А если на летательных аппаратах? Тот же конверт минут за сорок доберётся. Или даже меньше. Про аэрояхты и говорить не стоит. На них и пару часов потратишь, на проезд и не заметишь. А это уже к тысяче километров удаляет место проживания от школы. Вот. На этом фоне моё поместье неудачно располагается. Хотя там ещё смотреть нужно. Что-то упоминаний про дороги не было. А то выйдет расстояние всего ничего». А добираться полдня на вездеходе. Воздушную технику рассматривать не будем. Гадалки не ходи, а проблемы с высадкой в учебном заведении для меня гарантированы. Это хорошо, что думаешь. Так, а где флот? Похоже, он не собирался от меня так просто отставать. Не пойму, что будет, если тебе станет известно его местоположение. Пойми, он в принципе может и на Луне, или и на Венере, к примеру, расположиться. Воздухом там никто не дышит, и температура с давлением особо никому не повредит. Задал в лоб конкретный вопрос. «Внучок, ты старому перцу сказки-то не рассказывай. Хочешь, не хочешь, расходные материалы всё равно нужны. Я даже больше скажу, твои остатки Туманного флота где-то в южной части Тихого океана скрываются. Возможно, даже в Антарктиде. А что, место безлюдное. Это к вопросу твоего кочевряжения насчёт Милавы. Воротынской. Это она, кстати, вскрыла примерное его расположение. Мог бы и кто другой, но тебе же не безразличен потенциал твоей будущей жены». Зашёл он с другой стороны. Так то он прав, ничего не может существовать в полном вакууме. Снабжение главная проблема. Получается, придется налаживать добычу всего необходимого набора минеральных ресурсов. Можно сказать, нам повезло, что у 12 раз были такие продвинутые технологии, не требовавшие создания огромных производственных цепочек. Но даже в этом случае нет гарантий, что совсем нигде не засветишься. Месторождения более менее известны, даже некоторые подводные, хотя это и перспективное направление. Но опять же доставка. В общем, если всё это делать, допустим, в поясе астероидов, то какой-нибудь астроном-любитель по закону подлости да увидит твои корабли. Это что же, её специально этим нагрузили? Поинтересовался у деда? Естественно. Мне-то про невестку и так всё известно. Но тебе же всё не так и не эдак. Конечно, можно было догадаться, что для этих Зута будет безразлична биологическая совместимость. Ещё бы, там целых 12 раз, и все между собой того. Хохотнув, сказал он. «Во-первых, в твоих рассуждениях ошибка. Они между собой не могли. А 11 с одной единственной получали потомство. Хотя да, механизма блокировки привлекательности, как у наших первого и второго круга, не было. Я прекрасно понимаю, что с точки зрения объекта сексуальных пристрастий, для Воротынской не существую. Как и для Голицыной, кстати. И там без помощи фармакологов не обойтись, если что. Думаешь, сильно лучше и комфортнее, когда ты для женщины интересен в качестве объекта исследования?» «Мне хватило Хьюго с сёстрами». Высказал ему в ответ. «А с капитанами Туманного флота что не так?» Тут же заинтересовался дед. «Этот термин тоже в случае с ними некорректен. Они в некоторой степени неразделимы с кораблями. Не думаешь же, что совпадение их имён и названий боевых единиц флота случайно. То, что ты воспринимаешь как человека, всего лишь мех. Хорошо вооруженный, кстати. А сама Хьюго – аналогизированная копия умершей девочки». Дар, позволивший перенести ее сознание в ядро, не настолько совершенен, чтобы сохранить ее человеческое имя. И вроде она и копия, но не точная настолько, что является изначально другой личностью. К тому же японцы наворотили столько, что мне пришлось немало потрудиться, чтобы они снова стали считать себя людьми. А опыта у меня. Без косяков в таких случаях только счастливчики обходятся. Вот теперь испытываю на себе всю беспощадную мощь чистой любви». «Думаешь, не в курсе, как страдает наш ректор от постоянных проникновений Хьюга на территорию корпуса?» Поинтересовался у него в конце. «Удивить значит победить. Сейчас ты меня буквально в землю втоптал. Всякого ожидал, но такого...» «Так-с, разъяснять ситуацию постепенно. Как это она мех, и почему система безопасности никак не реагирует на этот факт? А показывает, что она обычный человек. Я молчу про вооружение, тобой заявленное». Начал дед поглощать информацию маленькими кусочками, раз подавился большим. Вопрос используемых технологий. У нас кое-что было, не сказать, чтобы очень много. К примеру, технологию ядра довели до ума японца, получив ее от североамериканцев. Мне, не без помощи Насти, так сказать, повезло ее заиметь уже в очень высокой степени готовности. Но самым важным было получение одной ученой, даром Эспера которой и были научные исследования. Слово «гений» в этом случае неприменимо. Она – бог изобретательства. Плюс мой дар. В итоге мы получили то, что получили. Система маскировки, анализа и предсказаний. Активное и пассивное сканирование окружения. Рэп, виброброня. Акустические, энергетические и плазменные вооружения. В компактном корпусе меха, имеющем вид красивой девушки. И да, она может мгновенно менять внешность, рост, обмениваться вновь приобретенными навыками и попросту генерировать их в реальном времени. И тут же применять. Нашей аппаратуре очень далеко до того, что мы получили на базе переданного 12-ти расам со стороны старших. Теперь понимаешь, почему называл её мехом? Спросил у деда. <сосудный> <сосудный> «Получается, нашим системам безопасности просто невозможно ей противостоять». Задумчиво произнёс он. «Помнишь про японский супер ВМ Древо-диаграмм?» Спросил у него. «Шутишь?» Предположительно мы еще не подобрались к такому уровню вычислительной мощности. Откликнулся он. И не подберетесь никогда. Это аналоговый компьютер, способный на такое, что не всякий сумасшедший способен вообразить. У Хьюга только в ядро встроено три таких. Если что, она и в МЕХ может закачать программную эмуляцию. Некоторые его блоки там используются на постоянной основе. Суммарные вычислительные возможности и встроенные системы позволяют ей довольно эффективно противостоять одаренным третьего уровня и до некоторой степени четвертого. Заявил ему в ответ. «Постой, если это древо-диаграмм можно клепать, как горячие пирожки в пекарне, то почему у японцев был только один?» Изумился он этому факту. «Потому что то была лишь программная эмуляция, которую повторить они не могли. А Хьюго вообще имеет оригинальный модуль. Все дело в моем даре, без которого все это было бы невозможно. И есть очень серьезные подозрения, что без происков Насти его бы не было». Такие вот дела. Проговорил задумчиво в ответ. Да уж, куда ни плюнь, везде она отметилась. Что же такое эта волшебница затеяла? Ладно, пускай у твоей милавы голова по этому поводу пухнет. Я и с тобой жить, а значит и с Настей. Ты мне скажи, получается, таких Юго можешь штамповать, пока не надоест? Задал он интересный вопрос. Нет. Дал ему категоричный ответ. Как это так? Это же вроде машина. Или я чего-то не понял? Поинтересовался дед. «Да тут специалистов днем с огнем не сыщешь. Сложность того, что составляет личность Хюго, не сильно-то отличается от любого человека. Недаром говорил про аналогизированную копию. Это что-то вроде разговоров про цифровизацию человека. Только реальность существующая. Опять же, невозможное без соответствующего Эспера. Так вот, она не копируется. Возможно, просто не появилась Эспера, умеющего это делать. А у меня получилась Хаюга. Та, что помладше». И как бы она ни была похожа на свою мать, мой разум сделал свой отпечаток тоже. Возможно, когда-нибудь научусь обходиться без этого, но пока так. Так что она в некотором роде твоя правнучка. Попытался объяснить ситуацию как мог. «Так, стоп, нужно присесть», — проговорил дед, несколько заволновавшись. «Ты чего?» — растерянно поинтересовался у него. «Знаешь, не каждый день сообщаю, что твой внук уже дочку заделал. И она взрослая. Вон беседка, пойдём туда». «Там прекрасный вид на террасы», – предложил он. «Подожди, она даже не совсем человек, да и вообще». Растерянно промямлил. «Ты у меня тоже к людям не относишься. Даже анализы доказать наше родство не смогут, так что ты мне это брось. Надо будет обязательно познакомиться. И уже третьего уровня?» Неожиданно задал он вопрос. «Скорее четвертого, но там предел модернизации не достигнут. Господи, что мы обсуждаем?» Выразил изумление своим же словам. «Твою дочку?» Довольно крякнул дед, усаживаясь в беседку. «Именно. Ты понимаешь, сколько теперь желающих такую же заиметь среди представительниц, боевых единиц Туманного флота? Вот где проблема». Выдал в ответ и тоже уселся на скамейку. «Станешь многодетным отцом. В чем трудность?» Поинтересовался он. «Кроме того, что они тогда все явятся, и поводов держать их в отдалении найти не смогу. Ты сам представь, что будет, если такая толпа будет шастать в новую школу, как Хьюго в корпус». Несколько более экспрессивно, чем хотел, высказался. «Ну что, ты не мужик? Не сможешь придумать всем им дело? А кораблики перегоняй хотя бы в Красное море. Острова у тебя там есть?» Подал он идею. где ты сдурел? Их там почти сотня. Понимаешь степень моей трагедии с той ошибкой? А их дочкам мех особо меньше не сделаешь. Короче, там народу будет. А с флотом ещё думать надо. Может, на Северном Урале забазирую». С печалью и трагедией в голосе высказал все, что думаю насчет его мыслей. В этот момент что-то захрустело на террасах, потом там все осветили вспышки огня, а затем полыхнул поток плазмы, окутанный молниями. Естественно, мы с дедом ломанулись туда. Он орал про чертову Нику, а у меня мозг взрывался от действий Хьюга. Не узнать характерный след огнемета, мной же и программированного, было сложно. Как бы быстро мы не бежали, Но стычка утихла и без нас. Да и стража материализовалась. Другой вопрос авторитет деда давил на них очень серьезно. Принцесса гнула пальцы. Где, мол, вообще какие-то оборзевшие и безродные пошли? Димитра пыталась не отсвечивать и почему-то активно краснела. Толстый намек на окружающую действительность и почти полностью сгоревшее на Нике платье не возымели на нее никакого действия. Правда, вышла заминка. Посудомоечная машина под уложение ну никак не попадала. А так выходило даже весело. И скажу, несмотря на недостатки в буферах, выглядело очень и очень приятственно. Но дура, судя по всему. Как-то даже обидно за Императора стало. «Ты это не подумай про Нику ничего. Так-то она нормальная. Первый раз её в таком неадеквате вижу. Видать, сильно ей твоя Хьюга гордость прищемила». Вступился за принцессу дед. «Она вон стоит. Это была Хаюга. Видишь, она намного мельче матери». Хотя сейчас сходство у нее с человеком, конечно, весьма условно. Поправил его. Выглядела обсуждаемая персона крайне странно. Даже издали были видны металлические чешуйки, покрывавшие все ее тело. Голова находилась как будто в шлеме высокой степени защиты, тоже изготовленном из металла. «Не все ли равно? Постой, это же моя...» «Так, где розги?» Неожиданно взревел он. Дяде Грани, не надо, я уже взрослая». Почему-то перепуганно взвизгнула принцесса явно восприняв его слова всерьез. «Я тебя научу смородину любить», — продолжал бушевать дед. После этих слов Ника почему-то совсем побледнела. «Димитра, а что тут произошло-то?» — обратился за разъяснениями к своей знакомой. «Сопровождающие тебя лица упорно не хотели рассказывать, куда ты делся», — ответила она. «Постой, а какое дело принцессе до того, где я нахожусь?» — удивился такому факту вслух. «Вообще-то она моя старшая сестра. Настолько толстокожих, как ты». Мне в жизни не приходилось встречать. Заявила она в ответ. Насчет твоей родовитости прекрасно догадывался. Просто для меня это никогда не было существенным фактором. Попытался хоть немного реабилитироваться. Вот именно. Кто ты такой, что тебе совсем плевать на социальный статус окружающих? Приперла она меня к стенке. На самом деле сложный вопрос. Не объяснять же ей, что такое Советский Союз. Все эти круги для меня... Короче, Имелсович, Мелсович появилась в моем отчестве не просто так. «Ну…» – начал был я. «Отстанет моего папы!» – вмешалась Хаюга, окончательно запутав ситуацию. «Кстати, да. Не объяснишь?» – потребовала Димитра. «Щекотливая ситуация. Все-таки она единственный мой нормальный друг. Только вот собирается она этим ограничиться, или у нее планы простираются дальше? А не все ли равно мне сейчас?» Пришлось поступать нестандартно и щелкнуть пальцами. Понты наши все. «Че, опять?» Невнятно спросила у меня Куроко, жуя чипсы, пачку которых она держала в левой руке. «Не понял, ты что, на пробежке где-то?» Удивленно поинтересовался у неё. Как бы спортивные костюмы-кроссовки, да плюс затычки от плеера в ушах, намекают. «Да, жду я от тебя сигнала, жду. Видишь, сразу явилась. Просто захотелось на рассвете пробежаться». Ответила она, проживав пищу и выискивая, куда бы пристроить пакетик с остатками чипсов. «А где у нас рассвет?» — спросил её, пытаясь сообразить, в каком это она сейчас месте находится. — Не всё ли равно? Где-то да обязательно сейчас происходит. Лучше переходи уже к делу. — потребовала она от меня. — Притащи, Нанитов, а то Хаюга поиздержалась. — попросил Куроко. — Так бы сразу и сказал. — недовольно буркнула она, исчезая. — Это что, телепортер? — шокированно задала вопрос Димитра с округлившимися глазами. У деда даже разборка с Никой замерла. «Значит, и она прилипла к твоим ручонкам. Теперь это точно известно. Слушай, ты из Японии упер все, что не прибито к полу, что ли?» Поинтересовался он. На церемонии вручения именных указов, а не победителей, как мне думалось вначале, мы оказались вовремя. У деда все схвачено. Хоть сюда и приглашено гораздо больше людей, чем получат документы. В случае с конкурсом на антивирусник, здесь оказались все, кто претендовал на высокую награду. Однако только победитель получит все. Привет, вы чего так долго? Начала с претензий, встретившая нас Ти. Слушай, ты-то как здесь очутилась? Искренне удивился ее появлению здесь. Было бы странно, если бы этого не сделал, поскольку совершенно был уверен в ее нахождении сейчас в Лондоне. Самолеты никаких фокусов. Просто хотелось сделать тебе сюрприз! Ответила она легкомысленно. Да, я не про это, а как ты на мероприятие попала? Уточнил вопрос: Естественно, по приглашению. «А ты чего это за его руку уцепилась? А ну, кыш от моего будущего мужа!» Стала она отгонять от меня Димитро. «Да...» Попыталась что-то ответить младшая принцесса, но, видимо, потерялась от такой наглости своей неродственницы. «И не смотри на меня так. У Хьюга любовь, так что она в своём праве. Тут только ты лишняя!» Продолжила Давид Ти. «А ну, цец!» Остановил вмешательство Нику Дед. «У меня тоже!» Возразила Димитро. «Что, тоже?» — спросила Ти. — Ничего. — сникла та, не решившись признаваться. — Слушай, дочка, с этим кабальеро такой номер не пройдет. То, что ты принцесса, его с дивана не сгонит. Это мы с твоим отцом насчет Ники договорились, а тебя в этом уравнении не было. — вмешался дед, делая всякие нехорошие намеки насчет меня. После этого Димитра чуть не расплакалась. — Слушай, Грани Кондратий, видишь же, у человека ко мне ничего нету, а ты ее обижаешь. «Ти, и тебе бы нужно быть добрее к неродственнице». Обратился я к этим двум хищникам, готовым закусать моего Дима. «Или мою?» «Тьфу, да какая разница?» «Наконец-то! Думала, вас уже не отыщу!» Заявила внезапно объявившаяся Настя. «Это как? Почему ты?» Начал сразу заикаться я. Вседалищный нерв прямо завопил про предстоящие неприятности. «Нет, по опыту можно сказать, сейчас ничего такого не случится. Но вот потом...» «Ты с ней знаком?» – почему-то с обидой в голосе спросила Дмитра. «Да уж». Потерянно проговорил в ответ, сам при этом не спускал с лица Насти глаз. Когда еще удастся так вблизи на нее посмотреть? Плавали, знаем. Если не захочет со мной видеться, ничто не поможет ее встретить. Вот только сейчас здесь была, а ты пришел и нету. Знакомься, с первой телепортершей Руси Анастасией Евпативной Захаровой. И что характерно, сразу третьего уровня. «Сам виноват. Навёл шороху в Японии. Ей теперь там учиться невозможно», — заявил мой дед. «Постой, а фамилия?» — растерянно спросил у него. «Всё честь по чести. Приёмная доча на мне», — заявил он довольно. «Чтоб я так жил», — высказал слух свои эмоции, обуревавшие в тот момент. «Дворянка, второй круг. А тебе никто не мешал. Сам ищешь на свою задницу приключений», — хохотнув, ответил он на мой эмоциональный всплеск. «Только не говори, что она будет со мной в одной школе учиться!» Заявил ему в ответ. «Хорошо, не буду. Ты сам это произнес!» Выдал он, уже в открытую заржав. Хорошо, хоть не в полный голос. «Значит, вот какую фамилию ты хотела!» Обратился к Насте с констатацией факта. «А догадаться всегда было несложно!» Улыбнувшись, произнесла она, смотря мне прямо в глаза. «Ну, здравствуй!» Прозвучало обращение ко мне зловеще. Естественно, посмотрел, кто это такой дерзкий. «И тебе, Юстина, не хворать», — поприветствовал подошедшую. «Ты что это? Даже вид не будешь делать, что не знаком со мной?» Удивленно спросила она в ответ.